Письмо, девяностое. Сенека приветствует Луцилия. Можно ли, мой Луцилий, сомневаться в том, что жизнь наша — милость богов, а благою делает ее философия, которой мы и обязаны больше, чем богам, настолько же, насколько благо в жизни — лучший дар, нежели сама жизнь? Это было бы так, когда бы и сама философия не была неспослана богами, которые никому не дали ее знания, но всем способность к ней. Ведь если бы они сделали это благо всеобщим, и мы рождались бы разумными, мудрость потеряла бы лучшее из того, что в ней есть, и принадлежала бы к вещам случайным. А теперь... Самое ценное и высокое в ней то, что она не идет к нам сама, но каждый обязан ею лишь себе, и от другого ее не получит. За что было бы нам чтить философию, если бы она зависела от чужой милости? Ее труд один — отыскивать истину обо всех делах божеских и человеческих. «С нею неразлучны справедливость, благочестие, совестливость и прочие ее спутники, связанные и согласные между собою добродетели. Она научила чтить все божественное и любить все человеческое, научила, что в руках богов власть, а между людьми — содружество». Бывшее нерушимым до тех пор, пока алчность не разрушила всякую общность И не стала причиной бедности даже для тех, кого обогатило Ведь они, пожелав иметь собственность, перестали владеть всем Но первые из смертных и рожденные ими не знали порчи и следовали природе Сделав ее и вождем, и законом, И вручив себя воле лучшего среди них. Ведь подчинение худших лучшему в природе вещей И во главе бессловесных стад Либо самые большие, либо самые сильные животные. Идет впереди коров не хилый бык, А победивший прочих самцов величиной и силою. Стадо слонов идет самый огромный, а у людей самым великим считается лучший. Потому правителя выбирали за его душевные свойства, и счастливы были те племена, где самым могущественным мог стать только самый лучший. Ведь тот может все, чего хочет, кто не считает, будто может больше чем должен. В том веке, который зовут золотым, по мнению Поседония, царствовали мудрецы. Они не допускали драк и защищали слабейших от сильных. Они убеждали и разубеждали, показывая, что полезно, что нет. И их дальновидность заботилась о том, чтобы соплеменники ни в чем не знали недостатка. Мужество отражало опасности, щедрость одаривала и украшала подданных. Править значило не властвовать, а исполнять обязанность. Никто не пробовал свое могущество на тех, кто это могущество создал, и ни у кого не было ни желания, ни причины творить обиды. Все так хорошо слушались хорошего правителя, что самое сильное, чем царь грозил ослушникам, был уход от власти. Когда же исподволь появились пороки, а царская власть превратилась в тиранию, возникла нужда в законах, которые вначале предлагали те же мудрецы Салон. Основавший афинское государство на законах справедливости Известен среди семи мудрецов своего века Живи ли курк в ту же пору Он вошел бы в то же священное число восьмым Хвалят еще законы Залевка и Харонда Учивших людей праву не на судной площади И не в прихожей законоведа но в безмолвном и священном пифагорийском уединении и создавших право для цветущей тогда Сицилии и для греков в Италии.